Вечером нас проводили в приготовленное нам помещение. Оно оказалось жалкою лачугой из досок, обмазанных глиной, и состояло из двух или трех комнат с чердаком наверху. По распоряжению губернатора туда принесли пять-шесть стульев и снабдили нас еще кое-какой необходимой обстановкой. Манон, казалось, была испугана при виде столь убогого жилища. Для меня же горе ее значило гораздо больше, нежели для нее самой, Когда мы остались одни, она села и горько заплакала. Я стал было ее утешать, но, услышав от нее, что горюет она только обо мне и в наших общих несчастьях тревожится лишь о моих страданиях, я притворился бодрым и даже радостным, дабы заразить и ее своей веселостью. «О чем мне тужить?» — сказал я ей. «Я обладаю всем, чего желаю. Вы любите меня, не правда ли? О ином счастье я и не мечтал».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 «Тогда вы будете первым богачом мира», — ответила она. «Ибо если ничья любовь не достигла сила любви вашей, зато не было на свете и человека, любимого более нежно, чем вы». «Отдаюсь себе должное», — продолжала она, — «вполне сознаю, что ничем не заслужила той необычайной страсти, что вы питаете ко мне. Я причиняла вам такие горести, простить которые могли только вы при вашей беспредельной доброте. Я была ветренна и легкомысленна,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 Я безутешна, что могла причинить вам хоть минутное горе в своей жизни. Не перестаю упрекать себя за свое непостоянство, не перестаю умиляться силой любви вашей к несчастной, которая была недостойна ее и которая не оплатила бы всей своей кровью, прибавила она, заливаясь слезами, и половины страданий вам причиненных. Ее слезы, слова и самый тон ее речи –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 Оно таково, о он мечтал я, чтобы быть счастливым. И теперь я навеки счастлив. Блаженство мое упрочено. — Оно упрочено, — промолвила она, — если зависит только от меня. И я знаю, где могу обрести также и свое счастье. Я заснул преисполненный исполненной блаженных мыслей, превративших мою хижину во дворец, достойный первого короля в мире. Америка уже казалась мне раем. Надо было перебраться в Новый Орлеан, чтобы вкусить истинных радость любви, часто говорил я манон. Нигде, как здесь стоит любовь без корысти, без ревности и без непостоянства. Соотечественники наши стремятся сюда в поисках золота, они и не воображают, что мы обрели здесь сокровища гораздо более ценные.